свидание. «Спустите меня обратно!» Офелия изо всех сил дергала за платье няню-робота, но та невозмутимо шагала через парк аттракционов, с каждым шагом удаляясь от карусели, от подвала, от телефона. «Позвольте мне продолжить опыт!» Няня-робот даже не снизошла до ответа. Она с равнодушным видом двигалась вперед. Из магнитофона на ее животе доносилась какая-то пошлая песенка. Офелии была невыносима сама мысль о том, что сейчас ее вернут к привычной рутине, словно ничего не произошло, тогда как другой, может быть, находится рядом с телефоном. Если центр хотел с ним связаться, как и она сама, то почему бы не позволить ей это сделать? Жара Нависшая над парком аттракционов была поистине убийственной. Раскаленный воздух словно преобразился в плотный занавес, отгородивший людей от реальности. Инверсы уже покончили с утренними заданиями, у них начался обеденный перерыв. а Фелия смутно различала только их понурые силуэты. Они разбрелись по парку аттракционов, ища тени возле стендов, и сидели каждый в своем углу, жуя несъедобный рис, который няни ежедневно подавали им в это время. Евлалия Дие была одной из таких же пациентов задолго до рождения нынешних, и упорно, истово тренировалась, стараясь превратиться в инверса, как будто считала это необходимым условием, чтобы вступить в диалог с другим. Афилия была уже не в силах выносить одиночество, которому их всех принуждали, чтобы превратить в живых роботов. Сощурившись, она разглядела вдали космоса. Он стоял у бортика карусели с жуткими деревянными тиграми вместо лошадок. Его няня-автомат наблюдала за ним издали. Афилия решительно направилась к нему. Ее собственная няня, конечно, скоро заметит, что подопечная не идет за ней следом, поэтому нужно было уложиться в несколько секунд. «Нам нужно поговорить, и срочно!» Космос тут же отвел от нее взгляд. Он жевал то, что, судя по запаху, было блинчиком из чечевичной муки. Вероятно, он вводил дружбу с поварами, потому что всегда ухитрялся получить пищу, достойную этого названия. «Успокойся!» бросил он и умолк. Ты находишься в центре гораздо дольше меня, и сам сказал, что мы должны помогать друг другу. И теперь мне очень нужно знать все, что знаешь ты. Успокойся, повторил космос уже повелительно. Теперь он совсем не походил на веселого юношу, который угостил ее булочкой в первый день. Афелия слишком поздно поняла, что его инверсивность заключалась в биполярности. Примечание. Биполярное расстройство, иначе маниакальный депрессивный психоз. Психическое заболевание, которое характеризуется нетипичной сменой настроений, перепадами энергии и способности нормально функционировать. Конец примечания. При других обстоятельствах она оставила бы его в покое, но сейчас ее подстегивало нетерпение. «Они ведь и тебя заставили проделать опыт с телефоном, не так ли?» – допытывалась она. «Можешь хотя бы сказать мне, услышал ли ты что-нибудь? Какой-нибудь отголосок, который звучал ненорм...» Космос бросился на Офелию так свирепо, что они оба рухнули на гравий. Он вцепился ей в плечи и задышал в лицо». Его узкие глаза выкатились из орбит, дыхание стало хриплым, рот ощерился, показывая зубы, облепленные чечевицей. «Успокойся!» Афилия не понимала, кому он отдает этот приказ, ей или себе самому. Вообще ничего уже не понимала. Она попыталась оттолкнуть от себя его тело, навалившееся на нее, но чем больше отбивалась, тем сильнее космос вонзал ногти ей в плечи. Он тряс ее и бил головой о землю с такой неистовой яростью, что она почти теряла сознание от этих ударов. «Успокойся!» — вопил он. «Успокойся!» Афелия уперлась рукой в его подбородок, чтобы отстраниться, но тщетно. Он придавил ее своим телом, и она не могла высвободиться без посторонней помощи. Сотрудники бесстрастно наблюдали за этой сценой, делая записи. И она... Смутно видела их серые фигуры. Инверсы боязливо подошли ближе. Секундина, стоявшая среди них, рисовала с лихорадочной скоростью, словно боялась, что Афилия и космос переменят позу. Что касается нянь-автоматов, то они воздерживались от вмешательства, как будто эта ситуация не имела к ним никакого отношения. Значит, ни одна из них так и не поможет ей. И тогда. Офелия инстинктивно прибегла к своим когтям, как сделала это в амфитеатре во время столпотворения. Но, несмотря на то, что космос прижался к ней вплотную, они не подействовали. Видимо, их мощь иссякла, так же, как и ее анимизм. Офелия спустила крик, когда космос впился зубами в ее руку. Казалось, он готов ее растерзать. Она широко раскрыла глаза. «Неужели его никто не остановит?» «Неужели ему позволят убить ее?» Наконец, зубы и ногти космоса оторвались от Офелии. Это один из сотрудников обхватил его за талию и оттащил подальше. «Вставай, Евлалия!» Голос был женский. Офелия не заставила себя просить дважды. Она отползла подальше, прижав к животу раненую руку. Сотрудница как могла удерживала разъяренного космоса, а тот яростно выл с пеной у рта. Удар локтем прямо в лицо женщины откинул назад ее капюшон. Это была Элизабет. Афилия совсем забыла, что та работает в центре. Рот девушки был в крови. Удар космоса поранил ей губы, а может даже сломал зуб Но, несмотря на это, она сохранила хладнокровие и по-прежнему крепко обхватывала талию космоса, чьи разъяренные жесты мало-помалу утрачивали силу. Его эмпатия впитывала как губка спокойствие Элизабет. Глаза постепенно теряли свой гневный блеск, становясь абсолютно пустыми. Наконец, он безвольно плюхнулся лицом в землю бормоча. «Пусти! пости. «Прости, прости». Элизабет мягко выпустила его из рук и устремила на Офелию усталый взгляд из-под своих тяжелых век, не обращая внимания на сотрудников, которые наблюдали за ней со стороны, неодобрительно покашливая, как строгие судьи. «Ты не очень-то презентабельно. Офелия указала на брызги крови, смешавшиеся с веснушками Элизабет. Даже без очков она ясно видела их. «Да и ты тоже неважно выглядишь». И они обменялись беглыми улыбками, которые длились всего миг. Подошедшая няня-робот Офелия сильно дернула свою подопечную за ухо. Бороться с машиной, пусть даже переодетой в женщину, было бесполезно. И Офелия поневоле пришлось тащиться за ней через бесконечный лабиринт каруселей, галерей и лестниц, до своей комнаты, где ее заперли на ключ. «Вы сегодня были непослушны, Дарлинг, и за это я лишаю вас игр и еды. До... до завтрашнего дня». Оставшись в одиночестве, Офелия долго металась по комнате, слепо натыкаясь на колченогую мебель, в бесплодных попытках разрешить одолевающие ее вопросы и прислушиваясь к ударам послеполуденного гонга. Потом, выбившись из сил, легла в пенную воду ванны. На плечах кровоточили ранки от ногтей космоса, кисть распухла от его укуса, а кривые зеркала свидетельствовали о том, что механические пальцы няни оставили ссадину на ее ухе. Но самую острую боль Офелия чувствовала в затылке. Вытаскивая из волос мелкие камешки, она нащупала огромную шишку. Ладно. Долгие дни протекали без единого происшествия. И вот теперь, буквально за несколько минут, она обнаружила подлинную сущность другого. Вызвала ярость космоса и недовольство центра. Лежа в ванне и переосмысливая ситуацию, Офелия поняла. То, что она сказала в телефонную трубку, было капитальной глупостью. Она предложила другому встретиться с ней. А что, если эта просьба дошла до него? Что, если он поймает ее на слове и решит выполнить эту просьбу и заявиться к ней в комнату, все уничтожая на своем пути? «Да». Сегодня она, может быть, узнала о нем чуть больше, но по-прежнему понятия не имела, каким образом взяться за дело, чтобы уничтожить отголоски, способные разрушать ковчеги. Афилия уже в пятый раз вывернула свою пижаму, не в силах отличить лицевую сторону от изнанки. Как вдруг в ее дверь поскреблись, а затем она услышала торопливо удалявшиеся шаги. Кто-то подсунул под дверь сложенную бумажку. Афилия развернула ее, и оттуда высыпалась на пол кучка сухофруктов. Ей пришлось чуть ли не вплотную поднести бумажку к глазам, чтобы разобрать крошечные буковки. «Сожалею. Теперь ты понимаешь, почему снаружи меня никто не ждет, а тебя ждут сегодня вечером». Под этими словами она увидела неумелый рисунок, фигуру, отдаленно похожую на статую колосса. У Офелии заколотилось сердце. Торн! Неужели он доверился космосу, чтобы условиться с ней встреча? встрече? Но как это возможно? Ведь наблюдательный центр с самого начала не допускал его конверсам. Офелия скомкала записку и бросила ее в унитаз. Сквозь полоски жалюзи пробивались лучи заходящего солнца. Что же ей делать? Как выбраться наружу сегодня вечером? Торн наверняка рассчитывал, что анимизм Офелии поможет ей отпереть дверь комнаты, как она сделала это в замке Беренильды в ночь своей самовольной прогулки. Но он не знал, что ее семейное свойство здесь, в центре, уже не работает. Настенные часы без стрелок оплевывали ее своими колесиками, когда Офелия проходила мимо. И она давно уже перестала подкладывать книги под ножки кровати. Те все равно выбирались из-под них, забавы ради, прямо посреди ночи. Евлалия. Афилия поспешно обернулась к двери. «Этот голос...» «Элизабет, тише!» Шепот из-за двери был почти неразличим. Афилия прижала ухо к замочной скважине, чтобы расслышать его. «Я не имею права находиться здесь» и не имела права вмешиваться там, в парке. Никаких сношений с испытуемыми. Это железное правило для всех сотрудников». Она говорила спокойно, но под этим ровным тоном чувствовалась тревога. Афелия достаточно хорошо знала Элизабет, ее благоговение перед правилами. И то, что она нарушила регламент, сначала выручив ее в парке, а теперь придя сюда — Было действительно неожиданным поступком с ее стороны. Афилии попались на глаза сухофрукты, рассыпанные возле двери. Она совершенно забыла о них. Как там космос? встревоженно спросила она. Получше. Сейчас он ужинает в столовой. Его эмпатия и свойственно редкое отклонение. Он не только фиксирует чужие эмоции, но ощущает их как свои, возводит в абсолют притворяет в действие и, соответственно, реагирует. «В следующий раз, когда будешь в плохом настроении, держись от него подальше». Офелия приникла лбом к двери. Сегодня она потеряла контроль над собой и, что еще хуже, спровоцировала космоса на агрессию. Если вдуматься, именно на это и рассчитывали ее наблюдатели. Подопытных превращали в смирных детей» изолировали от общества и разрушали как личности, чтобы сделать из них бессловесных роботов. И она допустила, чтобы они взяли над ней верх. Афилии была ненавистна сама мысль об этом. «Элизабет, ты можешь открыть мою дверь?» «Конечно». Но радость Афилии была недолгой. Я пошутила. «Я и без того сегодня нарушила ради тебя много запретов. «Да будет тебе известно, что лорд Генри в настоящее время проводит инспекцию Центра», продолжала Элизабет, явно стараясь отвлечь Афелю от мысли выйти на свободу. «Ему доложили об инциденте между тобой и космосом. В принципе, его нельзя посвящать в медицинские тайны, но на этот раз они решили, ввиду крайней серьезности происшествия, сделать исключение». И лорд Генри потребовал, чтобы ему разрешили лично допросить космоса после вашей... Э -э И Элизабет умолкла, пытаясь подобрать слово, не идущее в разрез с индексом. «Наши схватки?» — нетерпеливо спросила Афелия «После вашего разногласия» — с упреком поправила Элизабет. «Значит, вот как Торн смог передать ей свое сообщение». Из-за одного этого Офелия перестала сожалеть о доставшихся ей побоях. Она заглянула в темную скважину. Что же теперь делать? Можно ли довериться Элизабет, чтобы связаться с Торном в тайне от наблюдателей центра? И до какой степени они обе вообще могут доверять друг дружке? Ведь помимо совместной учебы в дружной семье, их больше ничто не объединяло. Элизабет... «Что ты здесь делаешь?» Но ну, ты же видела, как я подписала контракт с генеалогистами?» «Это уже скорее я должна задать тебе такой вопрос. Увидеть тебя в этом центре среди инверсов было очень даже неожиданно». Офелии вспомнилась вереница сотрудников, которую она встретила в первый день пребывания здесь. Один из них, не удержавшись, оглянулся на нее, проходя мимо. Я хотела сказать, что ты делаешь сейчас, здесь. Вот как? Раздался легкий скрип. Это Элизабет прислонилась к двери. Евлале, однажды ты попросила у меня совета. Помнишь, что я тебе ответила? Да. Держись золотой середины. Наблюдай, не давая оценок. Подчиняйся, не рассуждая. Слушай, не принимая ничью сторону, интересуйся, ничем не увлекаясь, выполняй свой долг, не ожидая награды. Вот единственный способ избежать страданий. Чем меньше страдаешь, тем лучше работаешь. А чем лучше работаешь, тем больше служишь городу. Когда-то Афилия выучила этот совет наизусть. Он был наихудшим ну, из всех, что ей когда-либо давали. «Мне больше нельзя». Дыхание Элизабет на секунду прервалось, но затем еле слышный шепот превратился в поток слов. «Я не могу тебе рассказать, какую работу делаю здесь. Я не имею права обсуждать это с другими сотрудниками, ведь и на нас тоже распространяется обязанность соблюдения тайны. Мы все...» дали клятву преданности Центру и такую же клятву генеалогистам. Они ждут от меня информации, как только мне удастся все декодировать. Они говорят, что это мой долг, как предвестницы. С точки зрения иерархии, они — мое начальство, но с точки зрения диантологии — примечание, диантология, в переводе с греческого — нужное, должное, конец примечания. Я — «Служащая центра, так кому я должна подчиниться, Евлаля? Офелию пронзила острая жалость. Она не могла сейчас видеть Элизабет, но легко представляла себе ее длинное плоское тело, прильнувшее к двери. «Не дать, не взять, растерянный ребенок!» Она была ровесницей Офелии, значительно превосходила ее интеллектом, но... Необходимость сделать выбор приводила ее в такой ужас, что она просила малознакомую женщину принять решение за нее. «Ты должна ответить на этот вопрос только самостоятельно, Элизабет. Подумай как следует. Чего ты хочешь? Быть достойной леди Елены, которая протянула мне руку помощи, когда я была уличной бродяжкой. И теперь...» «Я почувствовала, что только работая здесь, смогу быть ей полезной». На сей раз голос Элизабет звучал твердо. Афелия пришла в недоумение, каким образом предвестница собиралась помочь духу семьи. Но когда та заговорила снова, ее речь обрела прежнюю невозмутимую интонацию. «Генеалогисты — это светлейшие лорды» а лорды лучше всех знают, что полезнее для общества. Поэтому я буду полагаться на их суждения, как и раньше. Я едва не усомнилась в них, а мне не следовало опускаться до сомнений, и я покаюсь перед ними в этом грехе при ближайшей встрече. Да и сам Центр ничего не должен от них скрывать. Спасибо тебе за совет. А теперь мне нужно вернуться к сотрудникам». Афилия нахмурилась. «Спасибо за совет?» Значит, Элизабет не поняла ни слова из того, что она пыталась ей объяснить. «А тебе? Спасибо за то, что вступила за меня, несмотря на приказ». Вздохнув, ответила Офелия. «Я оценила твое благородство». «Это был мой долг. На Вавилоне запрещена агрессия». Офелия расслышала шуршание плаща по ту сторону двери. Кажется, Элизабет решила, что разговор окончен. Офелия подумала, «А будет ли у меня еще одна возможность затронуть такую важную тему?» «Элизабет!» mm -hmm. «Я знаю, что такое проект корнокопианизм. А ты видела рок изобилия?» Из замочной скважины не донеслось ни звука, и Офелия уже решила, что предвестница ушла. Но вдруг... Прозвучал ответ, и голос был скорее усталым, чем рассерженным. Повторяю, я ничего не могу сказать. И не только потому, что не хочу, но еще и потому, что мы, сотрудники, понятия не имеем о проекте в целом. Я занимаюсь частной задачей, которую мне поручили. И точка. Да и тебе не мешало бы поступить точно так же. О, чуть не забыла. Послышался шорох, и из-под двери выпал с листок бумаги. Офелия нагнулась. Это был рисунок, и она моментально узнала манеру секундины. Скорее всего, та сделала зарисовку во время нападения космоса, но изобразила не его, и даже не Октавио. На сей раз девушка набросала автопортрет, который верно, хотя и несколько утрированно, передавал особенности ее лица — Разные брови, уродливый нос, подростковые прыщи, перекошенные губы, криво поставленные уши и белый глаз, лишенный зрачка. Вдобавок, по какой-то неведомой причине, Секундина провела красную линию поперек своего лица. Афелия перевернула листок и обнаружила на обратной стороне другой рисунок. Приведя его, она изумленно вытаращила глаза. Художница впервые изобразила ее в виде совсем крошечной фигурки на белом поле. По бокам стояли два персонажа. Справа — дряхлая старуха, слева — какое-то совсем уж монструозное существо. Но этим Секундина не ограничилась. Она закрасила маленькое тело Афелии красным карандашом. Да так усердно, что красный цвет почти целиком скрыл его словно тело было обогрено кровью. «Секундина, так настойчиво совала мне этот рисунок!» шепнула из-за двери Элизабет, что я поняла. Она сделала его для тебя. «Только обещай, что завтра же отдашь его сотрудникам. Не спрашивай, почему. Я знаю только одно. Центр хранит все рисунки секундины в своем архиве. А пока оставляю его тебе». «Знание служит миру». На этом традиционном возвании, произнесенном с прежним пылом, Элизабет удалилась, и вскоре ее шаги затихли в дальнем конце коридора. Афилия невольно почувствовала разочарование. Элизабет, как и Октавио, была поставлена перед выбором, но, в отличие от него, избрала путь, на котором выбору не оставалось места. Тем не менее, она поведала Офелии о своей работе куда больше, чем та рассчитывала. Слово «декодировать», произнесенное Элизабет, о многом говорило ей. Ведь эта предвестница изобрела уникальный алгоритм, необходимый для базы данных мемориала. И если уж она оказалась способной на такое, то наверняка сможет взломать чужой код». Кроме того, она, видимо, была уверена, что своей работой окажет важную услугу Елене, от чего мог желать дух семьи больше всего на свете, как ни расшифровки собственной книги. Центр ждал от Элизабет ровно того же, чего Фарук ждал от Афилии, и чего до сих пор никто не смог сделать, а именно расшифровать язык, придуманный Евлалией Диё, чтобы создать «Духов семей». Афилия понимала. Все это неотъемлемая часть проекта «Корнукопианизм». И все это нужно рассказать Торну. Она уныло взглянула на меркнувший свет в щелях между пластинками жалюзи. Близился вечер, а она все еще понятия не имела, как попасть на место встречи. Ей не удалось превратить Элизабет в свою посланницу. Та слишком ревностно служила идеалом Вавилона и вполне могла выдать ее, даже после того, как оказала помощь. Нужно было выходить из положения в одиночку. Офелия запретила себе рассматривать подарок секундины при свете мигающих лампочек. Ей не хотелось снова увидеть свое изображение, залитое кровью. Слишком уж оно напоминало тот случай с гвоздем. «Нет». Этот рисунок не имел ничего общего с ее видением в зеркале на витрине магазина. Старуха, конечно, не символизировала явлалию дье, а чудовище другого. И белое поле вокруг них вовсе не предрекало пустоту, грозившую поглотить всех троих. Не могло это быть окончательным приговором истории. Афилия решительно разорвала рисунок и выбросила клочки в унитаз. Тем хуже для архива. Потом прижалась ухом к замочной скважине и услышала неясное шарканье босых ног. Эта инверсия расходилась по своим комнатам после ужина. Раздались металлические щелчки. Няни-роботы запирали двери перед тем, как покинуть общежитие. Наконец... В коридоре настала мертвая тишина, и Офелия подошла к окну. Просунув пальцы в щели между пластинами жалюзи, она вцепилась в них и стала тянуть на себя рывок за рывком. Все здешние предметы были неисправны. Что ж, раз ей не выйти в дверь, значит, выйдет в окно. Наконец, жалюзи поддались, потом уступила одна оконная петля, за ней другая. И Афилия отлетев от окна, упала на постель с оторванным ставнем в руках. Подойдя к открытому окну, она выглянула наружу в темноту. Теплый ночной ветерок взъерошил ей волосы. Сейчас она впервые смогла рассмотреть задний фасад здания. Он, отвесно как скала, уходил вниз. Слева и справа от своего окна Афилия увидела окна соседних комнат. Слишком далеко. Дотянуться до них было невозможно. Она посмотрела на окна верхнего этажа, тоже недоступны. Тогда она попыталась определить, сколько метров отделяют ее от земли, но ничего так и не разглядела. Афилия сощурилась в надежде преодолеть свою близорукость, которая превращала звезды в расплывчатые пятнышки. Внизу не было ни двора, ни сада ни соседних крыш, и не было ничего. Окно ее комнаты выходило в пустоту. а Офелия медленно попятилась, словно ковер, паркет и бетонные перекрытия таяли у нее под ногами, и забилась в дальний угол комнаты, как можно дальше от черного квадрата ночи, так зловеще манившего к себе. Ее одолело головокружение. Казалось, она вращается внутри собственного тела. Нет, она, конечно, никогда в жизни не сможет спуститься по этой отвесной стене, когда внизу подстерегает пустота, грозящая гибелью. Ее руки стали здесь в конец неуклюжими и не удержат ее. И она не увидит Торна ни сегодня, и никогда. Центр был сильнее, чем она, сильнее, чем они оба. Афилия коснулась ранки от укуса космоса, и острая боль произвела на нее неожиданный бодрящий эффект. Нет, она так просто не сдастся. Витторн пошел на большой риск, чтобы назначить ей встречу. Нужно сосредоточиться и хорошенько подумать, просуждать, как рассуждала бы коренная вавилонянка. Город был окружен множеством мелких ковчегов. И соседство с пустотой так давно стало повседневной реальностью, что к ней приспособилась даже архитектура. Значит, и центр никогда не подверг бы риску своих испытуемых, поселив их в смертельно опасной пустоте. Афилия заставила себя забыть о головокружении. Взяв с кровати подушку, она выбросила ее наружу. Подушка коснулась фасада как раз под окном и повисла в воздухе с полным пренебрежением к гравитации, способной увлечь ее вниз. Трансцендии, Набрав побольше воздуха в грудь, Афилия вскарабкалась на подоконник. Кровь, гулка, как набат, билась в висках. Инстинкт самосохранения буквально кричал, что сейчас она рухнет вниз, что ночная тьма уже поглотила ногу, которую она высунула наружу. Но Афилия старалась не думать об этом. Она упорно твердила себе «Это трансцендий! Трансцендий! Трансцендий!» Офилия оперлась коленом на каменный бортик окна, сосредоточила все мысли на подушке, парившей рядом с фасадом, совсем недалеко. Теперь нужно забыть, где верх, а где низ. Единственный закон, царящий здесь и сейчас, это закон, который держит подушку в воздухе. После бесчисленных манипуляций Афилия наконец, встала коленями на стену. «Нет, не на стену», — внушила она себе, — «на землю». Она решительно повернулась спиной к пустоте «нет», к горизонту, и поднялась «нет», прошла вдоль фасада. Ей довелось сотни раз пользоваться трансцендиями в мемориале и в дружной семье, но ни один из них не давался ей так трудно, как этот. «А что, если архитектура центра страдает пороками строительства, как и все остальное?» что если один неверный шаг перечеркнет все свойства этой искусственной гравитации. Офелия ощущала босыми ступнями каждую шероховатость каждого кирпича. Наконец она добралась до карниза крыши. Она была почти у цели. Ей пришлось сделать неимоверное усилие, чтобы сменить вертикаль стены на горизонтальную поверхность кровли. И когда она вскарабкалась на нее, то какое-то время лежала на спине, глядя на звезды и стараясь унять дрожь в ногах. Ее пижама насквозь промокла от пота. В голове мелькнула мысль о глыбах, отколовшихся от ковчегов, о дирижаблях, отправленных в никуда, несмотря на опасность. Впрочем, это была даже не мысль, а нечто иное, отныне и навсегда запечатленные в ее теле. Крыша спускалась уступами к каменной ограде. Офелия несколько раз подвернула лодыжки и все-таки добралась до плиточного пола галереи. Возвращение в свою комнату сулило ей новый вызов реальности, но об этом она подумает позже. Афилия бежала по темному лабиринту галереи, не обращая внимания на колкие камешки под ногами и комаринные укусы. Она остановилась только тогда, когда добралась до подножия колосса, до входа в туннель, пробитый в цоколе статуи. Одна из теней встретила ее там щелканием крышки часов. До первого утреннего гонга осталось 6 часов 47 минут. Афелия медленно подошла ближе. В тот миг, когда руки Торно обняли ее, высота и бездна. Левая и правая стороны все вернулось на свои места. Наконец-то она прибыла в родную гавань.